Голова третья. Избегайте ненужных конфликтов. Обуздайте гнев. Существуют конфликты, которых нельзя избежать, потому что цена, которую вы заплатите за это, окажется слишком высокой. Если мы не обозначим личные границы и перестанем их защищать, это приведет к вторжению в наше личное пространство. Но есть конфликты, которых можно избежать, просто изменив свое отношение к проблеме. Замечая, что начинаю сердиться, я первым делом анализирую мысли, связанные с гневом. Порой я сержусь от того, что неверно толкую окружающую меня действительность. В этом случае мне достаточно исправить ошибку, и гнев исчезает. Однажды в пятницу вечером, когда я ждала важное сообщение по электронной почте, у меня возникли неполадки с интернетом. Время шло, и я злилась все сильнее. Я представила, как сотрудники компании, отвечающие за техническую поддержку моего района, уже отправились по домам праздновать начало выходных. А может и вовсе, решив неудачно пошутить, отключили все специально, а я, бедная, сижу теперь и переживаю. В своем воображении я видела группу молодых людей, веселящихся на вечеринке, и от злости не находила себе места. Поймав себя на этих мыслях, я представила нечто другое. Я подумала о сыне, который был тогда подростком, и страшно расстраивался, если компьютер ломался, а ему не удавалось его починить. Мне представилось, как несколько молодых людей сидят за компьютерами и пытаются наладить связь, как они потеют и переживают. Вскоре моя злость утихла, и мне удалось отвлечься и заняться другими делами, пока мой интернет не наладили. Что, кстати, случилось уже через час. Не принимайте все на свой счет. Большинство из нас совершают ошибку, которую называют персонификацией. Это склонность полагать, будто все вокруг стремятся нам навредить и испортить нашу жизнь. Это немного похоже на детский эгоцентризм. В такие моменты мы думаем, что весь мир крутится только вокруг нас. Мы забываем, что другие люди, совершая какие-либо поступки, руководствуются собственными целями, действуют ради своего блага, и центром их мира являются они сами, а вовсе не мы. Рассмотрим такой пример. Мой сын пришел намного позже, чем мы с ним договорились. И моей первой мыслью было, он опоздал, потому что не уважает меня, и ему плевать на мое время. Но на самом деле, тогда мой сын был всецело поглощен одним проектом, поэтому просто потерял счет времени. Эту способность с головой уходить в какое-то занятие он унаследовал от меня. Когда я подумала об этом, мой гнев отступил, и его место заняла радость. Порой, когда мне кажется, что мои мысли продиктованы гневом, я советуюсь с тем, на кого сержусь. Я прямо рассказываю ему, о чем думаю, но выхода гневу не даю, пока он не подтвердит, что мои мысли обоснованы. Например, я могу сказать кому-нибудь из друзей. «Когда я прихожу к тебе в гости, в доме у тебя всегда такой бардак, что мне и присесть негде». «А ведь ты знаешь, как я люблю порядок. Мне кажется, что тебе совершенно все равно, что в такой обстановке мне ужасно неуютно». На что мой друг отвечает. «Да, ты любишь, когда в доме все разложено по местам. Однако тебе намного важнее, что я хорошо отношусь к тебе и всегда готов выслушать. Я совсем недавно вернулся с работы и сразу отправился на пробежку, чтобы немного проветрить голову и не загружать тебя своими проблемами». Сейчас я чувствую себя отдохнувшим и готов поговорить. Конечно же, после этих слов мой гнев быстро тает, и я радуюсь, что мне удалось избежать ссоры. Гнев могут порождать неадекватные ожидания. Как-то раз мне досадила страховая компания, и я расхаживала по дому, раздумывая, как именно составить жалобу. Я злилась. Сильнее всего мне не давала покоя следующая мысль – Я столько лет платила страховые взносы, а теперь, когда я в кои-то веки обратилась к этим страховщикам за помощью, они предлагают мне такую ничтожную сумму, что даже и говорить смешно. И тогда я решила, меня обманули. Иногда наши мысли словно зацикливаются вокруг одной навязчивой идеи, вызывая у нас самые разные чувства. Нередко мы сами убеждаем себя, будто наши мысли отражают реальность, хотя это далеко от правды. Позволяя в такие моменты чувствам управлять нами, мы приходим в ярость и тратим массу энергии на конфликты. Куда полезнее будет не спешить с действиями и тщательно проанализировать собственные мысли и вызываемые ими чувства. А это не непросто. Чаще всего у нас не возникает желания отделиться от своих мыслей. И, конечно же, поддаться чувствам и мыслям проще. Чтобы дистанцироваться от них, нужно собраться с силами, отступить на три шага назад и словно взглянуть на самого себя со стороны. К счастью, перед тем, как сесть за жалобу, я именно так и поступила. Я хорошенько поразмыслила над тем, как именно устроена страховая компания, и тщательно проанализировала собственные мысли. И тогда я поняла, что причиной моего гнева стали ожидания, никак не связанные с действительностью, ведь я не учла реального положения вещей. Я поняла, что страховая компания работает совсем не так, как банк, в который вы приходите и забираете ту же сумму, что положили, или даже лучше, с набежавшими процентами. Страховые компании тратят немалые суммы денег, например, на административные нужды и на зарплаты страховым агентам. И не стоит рассматривать наши страховые вклады как выгодные банковские вложения. То, за что вы в действительности платите, это чувство безопасности. Повернув мысли в эту сторону, я подавила свой гнев и вновь смогла сосредоточиться на работе. Порой, чтобы не тратить энергию на гнев, достаточно избавиться от тех представлений о действительности, что довольно далеки от реальности. Например, считая себя уникальным и ожидая от окружающих соответствующего обращения, вы столкнетесь в жизни со множеством разочарований. Примерно такой же результат вы получите, если полагаете, что имеете право на счастье. Вот что рассказала в одном из интервью автор комиксов Николины Верделин. «Одно из самых неверных убеждений, прививаемых нам с детства, заключается в том, что счастье – это состояние, способное длиться долго. Счастье существует на протяжении очень короткого времени. Лучше бы нам прямо с рождения сказали «Привет!» и «Добро пожаловать!» «Знай, что здесь, в этом месте, куда ты попал, тебя временами будет мучить жуткий страх. Ты будешь чувствовать себя трусом, Тебе будет казаться, что ты предал кого-то. Иногда ты сможешь радоваться и в лучшем случае испытаешь чувство близости. А если научишься читать, то одиночество тебе не грозит. Однако мы вырастаем совершенно иными представлениями, и поэтому в определенный момент нас настигает огромное разочарование и понимание того, что счастье весьма недолговечно. Ошеломленные мы понимаем, что жизнь состоит также из страха, гнева, обыденности, И Я привожу здесь эту цитату, потому что, на мой взгляд, такое мнение выгодно отличается от современного представления о том, что человек обязан быть счастливым. Нас засыпают рекламными листовками, с которых нам улыбаются счастливые семьи, и если наша собственная жизнь не соответствует представлениям о счастливых людях, мы очень быстро начинаем обвинять в этом самих себя или своих близких. Многие проблемы в отношениях возникают, потому что оба или один из партнеров не испытывают того счастья, на которое рассчитывали, и обвиняют в этом своего спутника жизни. Резюме. Избегайте ненужных конфликтов. Отстраняясь от собственных мыслей и подавляя те из них, которые провоцируют гнев, вы берете на себя большую ответственность за свои чувства. Теперь вам будет сложнее сказать «ты меня разозлил», Вместо этого придется признать «я разозлился, потому что…». Если вы не привыкли сдерживать гнев, будет полезным научиться анализировать собственные мысли. Тогда, вероятнее всего, у вас реже будут возникать конфликты с окружающими, а освободившуюся энергию вы сможете потратить на что-нибудь созидательное. Если вы уже умеете избавляться от гнева и избегать ненужных конфликтов и ссор, то в следующей главе вы узнаете о том, Как принять гнев, от которого невозможно избавиться, даже изменив ход мыслей или точку зрения?